Но в массе своей они были как дети, и вековая привычка слушаться приказаний приводила к тому, что их легко было толкнуть на что угодно».